позже, выходя из его дома, утомленная любовью и с пустой головой, она подумала, что это был просто нервный срыв. Она решила побольше спать, меньше пить, вести здоровый образ жизни. Она слишком привыкла быть сама по себе, чтобы легко смириться с мыслью, что кто-то мог стать для нее столь необходим. И ей казалась такая зависимость еще хуже одиночества. Она ехала по набережным. Стоял теплый весенний вечер. В воде отражались огни, и было такое впечатление, словно светится сама река. Люсиль улыбалась своим мыслям. Да что же на меня нашло? В мои-то годы? В моем положении? В конце концов, она ведь женщина на содержании, а значит, циничная женщина. Это мысль. Рассмешила ее. Мужчина за рулем соседней машины улыбнулся ей. Она рассеянно ответила на улыбку и снова погрузилась в свои размышления. «Кто я?» Ей было совершенно безразлично, что о ней думают окружающие. Копаться в себе она уже давно отвыкла. «Ну и что? Может, это признак отупения?» Раньше в юности она много читала. До того, как поняла, что очень счастлива. Раньше она задавала себе много вопросов. До того, как стала красивой, ухоженной, хорошо одетой домашней зверушкой. До того, как научилась избегать любых осложнений. У нее был своеобразный предлог не задумываться о будущем. «Короткая линия жизни». Когда-то давно ей нагадали раннюю смерть. Так Люсиле полагала, беспечно примирившись с судьбой, а вдруг случится дожить до старости. Она пробовала представить себя старой, брошенной Шарлем, бедной, добывающей хлеб насущным тяжким трудом, но напрасно пыталась она запугать себя этими картинами. Что бы с ней ни случилось, сена у Гран-Пале останется все так же сверкать золотом. И это представлялось ей самым главным в жизни. И еще и казалось, что она может обойтись и без дорогого автомобиля, и без манто от Лароша. Та же мысль приходила в голову Шарлю, и все это его расстраивало. Как всегда после свидания с Антуаном, на Люсиль накатила волна нежности к Шарлю. Ей даже захотелось поделиться своим счастьем. Люсиль не могла подумать, что как раз в эти минуты Шарль, привыкший, что в дневные часы она почти... Никогда не выходит из дому Метался по квартире точно зверь в клетке Как она сама три часа назад мучаясь А вдруг не придет Она никогда об этом не узнает Когда Люсиль вошла Шарль с журналом Монт В руках лежал на диване и слышал Как она подъехала «Хорошо прошел день?» — спокойно спросил Шарль. Люсиль нежно поцеловала его в щеку. От него пахло ее любимым одеколоном «Надо купить такой же Антуану?» — подумала Люсиль. «Хорошо», — ответила она. «Только мне стало страшно». Она спохватилась и... Ей хотелось поболтать с Шарлем, все ему рассказать, и у нее чуть было не вырвалось. Мне стало страшно, что Антуан не придет, я испугалась, что люблю его. Но так нельзя говорить, так нельзя говорить, и не с кем ей, совершенно ни с кем поделиться переживаниями этого страшного дня. Она не любила открывать сердце и никогда о том не жалела. Сегодня впервые ей сделалось грустно, что даже не с кем поговорить по душам. Мне стало страшно, что я, что я оказалась в стране, она подбирала слова. «В стороне от чего?» – спросил Шарль. «От жизни. Такое чувство, словно она проходит мимо. То, что люди называют жизнью. Шарль, скажите, неужели правда необходимо любить, страдать в любви, работать, заботиться о деньгах? Неужели без всего этого...» — Жизнь не бывает полной. — Ну, вовсе нет, — ответил Шарль. — По крайней мере, если вы и без того счастливы. — Так вы считаете это возможно? — спросила Люсиль. — Вполне, — ответил Шарль. И что-то в его голосе, какая-то странная, отрешенная интонация, растрогала Люсиль. Она подсела к нему на диван, и стала гладить это красивое усталое лицо. Шарль закрыл глаза, на губах блуждала улыбка. И Люсиль в этот момент показалась сама себе доброй, Способны сделать его счастливым, она гнала мысль, что доброта эта проснулась в ней потому, что Антуан пришел. Что не приди он, она бы возненавидела Шарля. Когда мы счастливы, все окружающие кажутся нам пусть второстепенными, но соучастниками нашего счастья, и только потеряв его, мы понимаем, что то были лишь случайные его свидетели». «А что мы делаем нынче вечером?» — поинтересовалась Люсиль. «Мы приглашены на ужин к Диане. Разве вы забыли?» — ответил Шарль. В его голосе прозвучали недоверие и радость. Она поняла, почему, и покраснела. Ответив «да», она бы сказала правду, но в то же время обманула б его. Не могла же она заявить, я забыла про ужин, но не про Антуана. Я сейчас от него. И завтра у меня с ним опять свидание. Про ужин я помнила, но забыла, что у Дианы. «А какое мне платье надеть?» — спросила Люсиль. Она с удивлением обнаружила, что предстоящая встреча с Антуаном ее не радует, скорее даже раздражает. Сегодня чувства ее достигли такого накала, что ей казалось, чаша переполнена, если можно сказать так о чувствах. Она предпочла бы поужинать с Шарлем вдвоем и уже открыла рот сказать ему об этом, но передумала, это посеяло бы напрасные надежды. Она не хотела ему лгать. «Вы собирались что-то сказать?» — спросила Шарль. «Уже забыла. Когда вы размышляете на отвлеченные темы, вид у вас еще более безалаберный, чем обычно», — ответил Шарль. А «Обычно я окажусь безалаберной», — спросила Люсиль. «Ужасно! Я бы, например, не отпустил вас одну путешествовать. Через неделю я нашел бы вас где-нибудь на полпути в зале для транзитных пассажиров. Рядом стопка прочитанных книг, и все местные бармены успели стать вашими приятелями». Он обсуждал эту перспективу очень искренне и так искренне, что она расхохоталась. Он считал ее абсолютно неприспособленной к жизни». Пожалуй, вот это всего сильнее привязывало ее к Шарлю. Именно это, а вовсе не его достаток. Он принимал как должное ее безответственность. Он поддерживал выбор, бессознательно сделанный ею лет пятнадцать назад, никогда не расставаться с детством. Антуана же это выводит из себя. Созданный ею собственный образ вполне совпадает с тем, какой ее видит Шарль. Он его устраивает. Как знать, не окажется ли это сильнее страсти, если ради нее надо всем этим жертвовать. «Давайте выпьем виски. Я устал, просто с ног валюсь», — предложил Шарль. «Полина мне не позволяет пить», — сказала Люсиль. «Попросите двойную порцию». Я тогда глотну у вас из стакана. Шарль улыбнулся и позвонил. Ну вот, я уже начинаю разыгрывать маленькую девочку, подумала Люсиль. Еще немного заведу себе кукол и плюшевых мишек. Она потянулась, прошла к себе и, глядя на свою кровать, подумала, а настанет ли день, когда она проснется рядом с Антуаном? Гостиная Дианы утопала в цветах. Было тепло, высокие окна оставались распахнутыми. Но в обоих каминах пылал огонь, и Люсиль это сочетание показалось восхитительным. Она то подходила к окну подышать запахами улицы, предвещавшими лето, пыльное, жаркое, томное лето, то возвращалась к камину с его ароматом, Горящего дерева. Этот терпкий запах напоминал ей салонь, Куда они с Шарлем прошлой осенью ездили на охоту. «Дивная мысль! Соединить два времени года!» Улыбнулась Люсиль Диане. «Да, только весь вечер чувствуешь себя не по погоде одетой», — ответила та. Люсиль рассмеялась. Она смеялась искренне и заразительно, и говорила с Дианой без тени смущения. И Диане вдруг стало стыдно за свою ревность. Люсиль изумительно держится. «Так не бывает, когда у человека совесть нечиста». У нее, положим, и впрямь такой же рассеянный отстраненный вид, как и у Антуана, но почему бы этому не быть единственным, что у них общего? Да и Бласан линьер он же вполне спокоен, и Антуан весел. Право, ей просто что-то померещилось. И Диана посмотрела на Люсиль с симпатией и почти с благодарностью. — Пойдемте со мной, — предложила Диана. — Я покажу вам квартиру. Люсиль серьезной миной оценила итальянскую керамику в ванной, восхитилась удобствами стенных шкафов. Диана повела ее затем в свою комнату. — Ну, здесь небольшой беспорядок, не обращайте внимания, — сказала Диана. Антуан опоздал и переодевался у нее. Рубашка и галстук, в которых он бегал днем, валялись на полу. Диана кратко бросила быстрый взгляд на Люсиль, но по лицу той проскользнуло лишь вполне естественное смущение воспитанного человека и не более. И все же что-то не давало Диане покоя. Ей было стыдно за себя, но она ничего не могла с собой поделать». Диана подобрала с пола одежду, положила на кресло. Люсиле оставалась невозмутимой. Диана улыбнулась: "Мужчины такие неряхи". И посмотрела Люсиле прямо в глаза. Шарль очень аккуратен. Любезно возразила Люсиль. Ее разбирал смех. Может, она мне еще расскажет что Антуан вечно оставляет открытой зубную пасту. Она ни капли не ревновала. Галстук взволновал ее не больше, чем случайная встреча с одноклассницей у подножия египетских пирамид. Она подумала, что Диана очень красива, и удивилась, почему Антуан предпочел ее, Люсиль. В этот момент она оказалась себе даже мудрой, беспристрастной, доброжелательной, Как, впрочем, всякий раз, когда случалось выпить лишнего, надо идти к гостям, вздохнула Диана. Сама не знаю, зачем устраиваю я эти приемы. Ой, роль хозяйки дома не мое амплуа. «Да и гостям, пожалуй, не слишком весело». «Ну что вы, сегодня у вас просто замечательно», — убежденно возразила Люсиль. «Кстати, Клеар дуется, а это хороший признак». «Вот как», — улыбнулась Диана. «Ни за что бы не подумала, что вы подмечаете такие вещи. У вас обычно вид, ну, несколько безалаберный», — подсказала Люсиль. «Вот и Шарль говорит. Буквально сегодня у нас об этом зашел разговор». В конце концов, я и сама поверю. Они посмеялись. Люсиль подумала, что Диана достойна всяческого уважения. Несомненно, она из редких в этом кругу женщин, способных на благородство. Люсиль никогда не услышала из ее уст ни грубости, ни пошлости. И Шарль хорошо о ней отзывается. А ведь Шарль... Весьма щепетилен в таких вопросах и совершенно не выносит пошлости, столь распространенной в их среде. Как жаль, что им не суждено стать подругами. Но может, если Диана и правда умная женщина, когда-нибудь все и уладится. И вот эта наивная мысль показалась Люсиль верхом мудрости. Такое Появление Антуана удержало ее от откровений, последствия которых было бы трудно предсказать. Вошедший в комнату Антуан обратился к Диане. «Вас ищет Дестре! Он рвет и мечет!» Антуан с тревогой посмотрел на женщин. «Верно, — думает, — я ревную и пытаюсь что-то выведать», — промелькнула у Диана, успокоенный разговором с Люсиль. Бедный Антуан. «У меня совесть чиста», — сказала Диана. «Я показывала Люсиль квартиру». Растерянная физиономия Антуана развеселила Люсиль. Женщины смеялись точно сообщницы. Антуан почувствовал, что начинает злиться. Его мужская гордость была уязвлена. "Я сказал что-нибудь смешное?" спросил Антуан. "Да нет", покачала головой Диана. "Просто <ф> вы так переживаете плохое настроение достра, хотя всякий знает, что ему вечно что-нибудь не по нутру". <ф> "Ну вот это и показалось нам забавным только и всего". Она вышла Люсиль последовала за ней, состроив на ходу уморительно-презрительную гримасу. Антуан не выдержал и тоже расхохотался. Два часа назад она сказала ему «Я тебя люблю». Какое у нее было лицо! А теперь она смеет корчить ему рожи. В гостиной Люсиль сразу столкнулась с Джонни. Тот скучал и бросился ей навстречу, предложил стакан виски и подвел к окну. «Я обожаю вас, Люсиль. С вами, по крайней мере, можно чувствовать себя спокойно», сказал Джонни. «Я знаю, что вы не станете приставать ко мне с глупыми вопросами, что я думаю о последней премьере или что я думаю о ком-нибудь из гостей». «Вы мне это каждый раз говорите», сказала Люсиль. «Будьте осторожны». Джонни неожиданно перешел на шепот. «У вас вызывающе!» «Счастливый вид!» Люсиль провела ладонью по лицу, как если бы счастье было просто маской, которую можно было так запросто снять. Сегодня она сказала «люблю» человеку, который ответил «я тебя тоже». Неужели это так бросается в глаза? И ей вдруг показалось, что все вокруг на нее уставились, Она покраснела и залпом выпила едва разбавленный скотч, поднесенный Джонни. «Просто я сегодня в настроении», — слабо возразила она. «И даже все вокруг кажутся ужасно симпатичными». Обычно на такого рода вечеринках Люсиль не стремилась понравиться, считая это пустым занятием, но сегодня, сейчас, ей захотелось заслужить прощение за свое слишком счастливое лицо. Так некрасивые женщины начинают порой трещать безумолку, отвлекая внимание от своей внешности. Люсиль переходила от группы к группе, расточала любезности, Была приветливая и застенчивая. Она даже ошарашила Клера, дарив ее комплиментом по поводу платья. Шарль наблюдал за ней издали и не переставал удивляться. Через некоторое время они уже собрались уезжать. К Шарлю подошла Диана. Шарль, нынче такой чудесный вечер. Никому не хочется спать, и Люсиле первой, по-моему. А что, если нам поехать потанцевать в клуб? Она оглядела на Люсиль с симпатией. Шарль знал, что Диана ревнует, и видел, как женщины уединялись Но теперь и он вздохнул с облегчением, решив, что тревога оказалась сложной. В этот вечер он превратил в праздник. Да, этот вечер превратился для него в праздник по случаю всеобщего примирения. И он согласился с легким сердцем. Они условились встретиться в ночном ресторане. Шарль с Люсилью приехали первыми и сразу пошли танцевать. Люсиль была в ударе, она болтала, не закрывая рта. Внезапно она запнулась на полуслове. В дверях появился высокий мужчина, намного выше всех вокруг. Темно-синий костюм, золотистые глаза. Его лицо, его плечи, каждая складка на пиджаке. Все в нем было родным. Он подошел к их столику, И сел. Диана задержалась внизу у зеркала, и он пригласил Люсиль на танец. И когда его рука коснулась ее плеча, Люсиль стала тепло и чуть тревожно. Танцуя, он чуть отстранялся, словно боясь поддаться искушению. Чтобы скрыть волнение, Люсиль напустила на лицо скуку, пытаясь обмануть окружающих, хотя никто на них не смотрел. Она впервые танцевала с Антуаном под сентиментальную и ритмичную мелодию, которую той веселой весной крутили повсюду.